Глава 23. Марат Взгляд у следователя горел, по глазам видно, нарыл что-то, поэтому и примчался ко мне в офис с информацией в зубах. Марат Александрович, нашел я на вашу невестку улики. Довольно протянул Щербаков, и, как в прошлый раз, достал из портфеля серую папку. Все здесь. Я был прав. «Виновата, Анастасия». «Ну и?» «Как вы знаете, ваш брат якобы добровольно наглотался снотворного». «А вы в курсе, что незадолго до смерти Руслан просил своего врача выписать рецепт на другое лекарство?» «Жаловался, что от прежнего снотворного днем чувствует усталость и слабость?» «В курсе», — ответил я. «Доктор выписал ему более слабое средство». «Вот именно!» Возникает вопрос, для чего тогда ваша невестка покупала старое, неподходящее снотворное, за три дня до гибели мужа? Причем в аптеке, до которой из ее дома ехать и ехать, и расплачивалась она не банковской картой, а наличными. Более слабые таблетки не работали, и чтобы Руслан мог заснуть, Настя приобрела лекарство, которое ему помогало. Если честно, я просто в очередной раз оправдывал девушку. Не сходится. Щербаков поролся в папке и выдернул из нее несколько листков. Вот полная опись аптечки Руслана, составленной сотрудниками полиции. Согласно реестру, ваш брат принимал новое лекарство ежедневно, с того момента, как врач его прописал. А ведь если бы Анастасия действительно купила прежнее лекарство по просьбе мужа, и он за три дня до смерти вновь на него перешел, то в блистере с новым должно было остаться на две таблетки больше. Сказал следователь и начал выкладывать содержимое папки на стол. «Вот Анастасия в аптеке подает купюры провизору. Обратите внимание на дату и на упаковку таблеток, которая уже лежит на прилавке. Вот она выходит из аптеки. Вот. Вам хорошо видно название улицы?» Согласитесь, далековато от дома, да? Вот ее показания в них Анастасия не упоминает о том, что незадолго до самоубийства мужа купил месячный запас тех самых таблеток, которыми он отравился. Марат Александрович, я считаю, дело закрыто. Убийца найден. С вами теперь решение оставить все как есть. Пусть Анастасия радуется жизни или же наказать ее. Если не хотите морать руки в крови, — Имеется альтернатива. — Анастасия молода и привлекательная, Я могу устроить так, что она просто исчезнет. И, поверьте, хоть она и не умрет, жизнь ее сладкой точно не будет. Так же, как и долгой. — Не исключено, — рявкнул я, представив грязный бордель, куда, по всей видимости, Щербаков планировал сплавить Анастасию. — Если даже решу, что невестка действительно виновна, и я хочу вместе то это будет пулю в лоб, чтобы без боли быстро. Разумеется, способ выбирать его Следователь поднялся и взял в руки портфель. Подумайте, все взвесьте. Если что, я на связи. Жду от вас лишь команды. Возвращаясь из офиса домой, я принял решение подыскать нового следователя, который не предоставляет услуги по физическому устранению людей и не имеет наклонности садиста-маньяка-работорговца. После я опять встал едва за стола, наелся так, что еле дышал. Вот спрашивается, нахрена я каждого блюда добавки просил? Завтра что? Великий голод настанет. и Едва резко закончится. Не знаю, что Анастасия на кухне вытворяет с продуктами, но такое ощущение, что колдует. Нереально вкусно. Словно я сам черт помогал. Да, божерок от ней не завязался, пошел прогуляться на улицу. Эффективнее было бы, конечно, навестить спортзал, но физические нагрузки возможны лишь спустя пару часов после трапезы. Вернувшись в дом и проходя мимо гостиной, я замер. Давно такой трогательной и уютной картины не видел. Настена, разложив на ковре подушки, лежала на полу на животе и работала за ноутбуком. Нина Васильевна смотрела какой-то фильм, судя по картинке на экране, слезливую мелодраму, и вязала полосатые гетры. Точь в точь такие же были натянуты на ножки невески, которыми она болтала в воздухе. Бесформенный длинный свитер на Насте, очевидно, также дело рук Нина Васильевна. вязка крупная, с косами. Когда я был ребенком, она мне такой же вязала. — Ой, ну я не могу. Какой же этот соваш ладный? — вздохнула Нина Васильевна, когда на экране крупным планом показалось лицо чернявого мужика. — Айсмин непутевый. Нос от него воротит. А еще скрывает, что у них растет совместный сын. — Настасья, отвлекись-ка от цифр. Глянь на парня. Невестка, подня подбородок, прищурилась. — Ага. Ничего такой. Симпатичный. Один комплимент от невестки в сторону этого мужика — И его лицо сразу превратилось для меня в козлиную морду. «Астасия, тебе бы такого мужья отхватить. Вот бы дети у вас вышли красивыми». Невестка дряни заулыбалась. Что, понравилась идея родить от морды козлиной? воображение заиграло. к представленные картинки в гостиной дорисовало деталей. Теперь в кресле развалился мужик, который с экрана смотрел. Вокруг него бегали и орали трое мальчишек лет пяти-шести. В комнату с младенцем на руках вошла невестка и радостно сообщает. — Дорогой муж, я снова в положении. — Вот же херня. Какого... Я себе это дерьмо представил. Так напрягся, что рубашка прилипла к спине. — Настайся, а чего ты улыбаешься? Думаешь, я старая дура? — Замуж. И ребеночку тебе обязательно надо. И не тяни. А то знаешь, как время бежит, и не угонишься. Я как будто еще вчера молодкой ходила, девушка на выдвине, а теперь вот вся дряхлая, и лицо в паутине. В зеркало противно смотреть. Нина Васильевна, ну какая же вы дряхлая. Скажите тоже. Возмутилась Анастасия, поднялась с пола, села рядом с женщиной и обняла ее. Вы молодее всех молодых. Эх, Настя, Настя, переживаю я за тебя. Ничего. — Какие пошли девки вертлявые? — Да бойкие. А ты тихая и домашняя. Где же нам тебе хорошего жениха отыскать? — Ну, Инна Васильевна, а что вы? Я же несколько дней как обдавила. Напомнила Настя, я сразу простил ее за то, что она рассматривала возможность родить от морды актерской. — Руслану уже все равно. Теперь о себе думать надо. «Если кто подвернется путевый, ни на что не гляди. Бери, если Бог посылает. Только кто ж к тебе посватывается, если сутками дома сидишь?» Посетовала Нина Васильевна, крепко прижимая к себе девушку. «Я-то что? Уже пожила. А вот за тебя сердце каждый день ноет. «Зря вы за меня переживаете», — пропела невестка и выдала. «Мне буквально вчера один положительный во всех смыслах мужчина предложение сделал». Так что я на расхват, и одна не останусь, — хохотнула тихоня. А у меня в глазах потемнело. — Значит, вчера, сучка, не на маникюре была, а к мужику шастала? — Кто? — воодушевилась Нина Васильевна. И эта гадина, ответив, вбила последний гвоздь в собственный гроб. — Иванов Виктор Олегович. — Сука! — сжав кулаки... То ли вслух пророчал я, то ли подумал, чтобы прямо сейчас не продушить дрянь на глазах у пожилой женщины, опять вылетел из дома, проветриться и хоть как-то унять злость. Хотя нет, это не просто злость. То, что я чувствую, называется всепоглощающей яростью. С превеликим наслаждением обхватил бы я сейчас ладонями голову Насти и давил бы до тех пор пока не ощутил, как под руками, раскалываясь надвое, трещит ел живая черепушка. В кармане завибрировал телефон. Автоматически я ответил на вызов. — Да. — Марат Александрович, это Щербаков. Вы пришли к какому-либо решению? — Да. — Пуля в лоб подойдет. — Ок, я вас понял. С готовностью к действию выпалил следователь и отключился.